Глава 23. Что следует понимать под телом душевным и телом духовным, или кто, умирающие водами, и кто, оживотворяемые во Христе? Ибо как те тела, которые имеют душу живую, а не душу животворящей, называются телами душевными, и однако это не души, а тела? так и эти тела называются духовными, и однако же мы должны быть далеки от признания их духами. Эти тела будут иметь природу, свойственную плоти, но оживотворяемую духом, и не будут подвергаться никакой косности и телесному тлению. Человек тогда будет уже не земным, а небесным, не потому что тело, созданное из земли, не будет тем же самым, а потому, что оно по небесному дару будет уже таким, что будет способно жить и на небе. Не вследствие утраты своей природы, но изменения свойства. «Первый человек из земли, перстный, душа живущая, а не дух животворящий. Первое послание к Коринфянам, глава 15 стихи 45-47. и 47. «Последнее оставлялось ему на будущее», как воздаяние за повиновение. Поэтому тело его, которое нуждалось в пище и питье, чтобы не быть изнуренным голодом и жаждой, и не через совершенное и нетленное бессмертие, а через древо жизни, не допускалось до необходимости смерти и пребывало в цветущей юности, было без сомнения не духовным, а душевным. Хотя оно и не умерло бы, если бы через преступление не подпало божественному приговору. И если бы ему дозволена была пища и вне рая, но запрещено было дерево жизни, он был бы предан времени и должен был бы покончить старостью, но живя той же жизнью, которую он мог бы иметь в раю, если бы не согрешил вечную, несмотря на то, что у него было душевное тело пока не сделалось бы духовным воздание заповиновения. Поэтому если в сказанных Богом словах, в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь, бытие, глава 2 стих 17, мы будем понимать вместе и эту явную смерть, вследствие которой происходит отделение души от тела. И в таком случае не должно казаться странным, что они не были отделены от тела в тот же самый день, в который вкусили запрещенные смертоносные пищи. В тот день изменилась к худшему и повредилась их природа, и вследствие вполне справедливого удаления от дерева жизни стала и телесная смерть для них такой необходимостью, с какой необходимостью родились и мы. Поэтому апостол не говорит «плоть мертва по причине греха», но говорит «тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Послание к римлянам, глава 8, стих 10. Затем он прибавляет «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, «Духом Своим, живущим в вас» — стих 11. Следовательно, тогда будет в духе животворящем то тело, которое теперь в душе живой. Тем не менее апостол называет его «мертвым», потому что оно уже связано необходимостью смерти. Прежде же оно было, хотя и не в духе животворящем, но в душе живой — так что по справедливости не могло быть названным мертвым, ибо могло подвергнуться необходимости смерти лишь через совершение греха. Когда же Бог словами к Адаму «Где ты?» Бытие глава 3 стих 9 указал на смерть души, совершившуюся вследствие оставления его, и словами «Прах ты, и в прах возвратишься» стих 19 обозначил «смерть тела», совершившуюся вследствие оставления его душой, то потому, вероятно, ничего не сказал о второй смерти, что пожелал, чтобы она была сокрытой ради строительства здания Нового Завета, в котором о второй смерти возвещается с полной ясностью. Так что первоначально становится известной та первая смерть, которая обща для всех, как произошедшее из того греха, который в одном сделался общим для всех. Вторая же смерть вовсе не есть общая для всех по причине призванных по предвидению. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Послание к римлянам, глава 8, стихи 28-29. и Последних от второй смерти избавила через ходатая Божия благодать. Итак, первый человек был создан, как говорит апостол, с душевным телом, ибо желая отличить теперешнее душевное от духовного, которое должно быть после воскресения, он говорит: Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 42 по 44. Потом, чтобы доказать это, продолжает. Есть тело душевное, есть тело и духовное. А чтобы показать, что такое тело душевное, он говорит, «Так и написано». «Первый человек Адам стал душею живущую» Стих 45, Бытие, глава 2, стих 7. Так апостол хотел объяснить, что такое тело душевное. Хотя о первом человеке, который был назван Адамом, Писание, когда ему божественным дуновением была сотворена душа, и не сказала «стал человек телом душевным», но сказала «стал душою живущую». Тем не менее, под написанным апостол хотел понимать душевное тело человека. А как нужно понимать духовное тело, он показывает, прибавляя. А последний Адам есть дух животворящий. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 45. Без всякого сомнения он указывает этим на Христа, который уже воскрес из мертвых, так что после этого совершенно не может умереть. Продолжая далее, он говорит, «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Здесь он гораздо яснее дает понять, что под телом душевным подразумевал то, о котором написано, что первый человек Адам стал душою живущую. Под духовным же то, о котором говорит а последний Адам есть дух животворящий. Ибо по времени предшествует то тело душевное, какое имел первый человек, хотя оно и не умерло бы, если бы он не согрешил, какое имеем в настоящее время и мы, но с природой настолько измененной и поврежденной, насколько совершилось это в нем после того, как он согрешил, откуда и возникла для него необходимость смерти какое первоначально соблаговолил принять ради нас и Христос, хотя не по необходимости, а по своей властной воле. Потом уже следует то тело духовное, какое уже предварило во Христе, как в главе нашей, но явиться потом в членах Его при последнем воскресении мертвых. Далее апостол указывает новое, наиболее очевидное различие — между тем и другим человеком, говоря «Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба». Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 47 по 49. В данных словах апостол излагает это так, как оно в настоящее время совершается в нас через таинство возрождения, подобно тому, как в другом месте говорит «Все вы, во Христа крестившиеся, вы Христа облеклись» Послание к Галатам, глава 3 стих 27. На самом же деле это совершится тогда, когда душевное в нас через рождение сделается духовным через воскресение. Ибо чтобы употребить его же слова, мы спасены в надежде. Послание к римлянам, глава 8, стих 24. Облекаемся же мы в образ перстного человека вследствие расположения преступления и смерти, которую нам дало рождение. Но облекаемся в образ небесного человека по благодати помилования и жизни вечной. Это дается нам возрождением и только через ходатая Бога, человека Иисуса Христа. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Его он подразумевает под небесным человеком, потому что он сошел с неба, чтобы облечься в тело земной смертности и чтобы облечь это тело в небесное бессмертие. Небесными Он называет и других, потому что по благодати они бывают членами Его, чтобы Христос был с ними едино, как глава и тело. На это еще очевиднее Он указывает в том же послании следующими словами. «Как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут» первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22, а живут, конечно, уже в теле духовном, которое будет в духе животворящем. Выражение «все» не означает, что все, умирающие водами будут членами Христа, потому что гораздо большее число их будет наказано второй смертью навеки. Но потому сказано «все», что как телом душевным никто не умирает иначе, как только водами, так и телом духовным никто не оживотворяется иначе, как только во Христе. Поэтому не следует думать, что мы по воскресении будем иметь такое тело, какое имел первый человек до грехопадения. И сказанное «каков перстный, таковые и перстные» не следует понимать применительно к тому, что сделалось после совершения греха. Ибо не следует думать, что он, прежде чем согрешил, имел духовное тело, и что вследствие греха оно изменилось в душевное. Думать так, значит мало обращать внимание на слова этого великого учителя, который говорил «Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую. Каким образом это совершилось после грехопадения, когда таково было первоначальное состояние человека, относительно которого блаженнейший апостол привел это свидетельство закона с целью доказательства того, что тело было душевным?